Глава 10. Эдуард Земин. Битвы с демонами, устроившими засаду сразу после спуска, нам удалось выиграть с большим трудом. Восемь наших погибло, а без моего вмешательства и активации бриза, могли и все вместе отправиться на перерождение. Что ж, человек на 10-15 уровней ниже демона, действительно слабее него в большинстве случаев личный скилл порой может нивелировать данную разницу но краснокожие тоже не пальцем сделаны один вёрткий демон с двумя клинками похожими на катану или саблю издерядно достал всех включая меня а урон у другого летающего чёрта импа был любому дамагеру на зависть Плюс он постоянно метил в твоё лицо, нанося дибо взрения. В общем, у демонов имелись свои уловки. Как ни крути, а характеристики и левелам решают многое. Что это за выходки, лорд? Накинулся на меня кошкалют из клана Аткин, который являлся одним из наших клиентов. Почему вы сразу не вызвали подкрепление? Спокуха, котяра, у меня всё находилось под контролем. Просто проверил наши боевые возможности. Мы еле успели воскресить Халлиса. Успели ведь, хмыкнул я. Если переживаете о свитках, я возмещу вам затраты. Дело не в деньгах, заявил представитель глубинного клана. Потрудитесь в следующий раз не подвергать нас опасности разумеется но лишь ни раз лучше не показывать демонам наши возможности ведь никогда не знаешь возможно на том холме засел наблюдатель-скрытник который доложит о телепортировавшихся прямо на поле битвы в войсках в ваших словах есть смысл задумался кашкалют Полагаемся на ваш здравый смысл, лорд. Не подведите нас. С демонов выпало не слишком много дорогого лута. Жаль было уничтожать запрещёнку, поскольку порой среди добычи попадались элементы доспехов или разнообразное оружие эпического ранга. По костяным вставкам легко было определить, кому оно раньше принадлежало. Впрочем, я решил оставить себе надетные лёгкие элементы костяной демонической брони эпического ранга. Когда будем уходить с этажа, надо будет спрятать в укромном месте специально закупленный небольшой сундучок с запретными доспехами, поскольку в Валенгасте их перетащить сложно. Вполне возможно, что в дальнейшем демонические вещи пригодятся для моих планов. Подобные ограничения были мне не слишком понятны, ведь та же бесса орудовала костяным луком, правда, отечественного производства. Возможно, таким образом серое подземелье защищало свою продукцию от обесценивания. Ведь по идее, если демоны продвинулись на более глубокие, это же то ингредиенты редкого и эпического ранга там должны добывать в больших количествах. А значит, демоническая броня должна стоить дешевле. Не хотят местные крафтеры конкуренции. Рогов из демонов выпало 9 штук, ровно половина от общего числа нападавших. Пока ещё рано точно утверждать, но выходит, что нам придётся перебить 80 десятков демонов, прежде чем я закрою квест генерала Кьерта. Что ж, начало положено. Истребители демонов показали себя неплохо. Бугай охотно сражался на переднем крае. Рыжие гномы держали фланг. Пират перешёл в другую пати. Его воздушные заклинания нередко откидывали демонов. Джокер, лидер группы, умело бросал исцеление, помогая Шантри. Он владел уже высшим хилом 30-го левела. Поэтому Шана перешла у нас на второй роли. Бугай с рыжиками, правда, через чур лезли на рожон и погибли сразу от лап демонов. Но в целом истребители показали себя весьма полезными союзниками. К счастью, Джокер, кроме прочего, владел и редким хай-левелным навыком по восстановлению критических травм. Помимо Алантри, потерявшей несколько пальцев, одному из наших выбили глаз, а другой умудрился потерять целую ногу. с одного мощного навыка фауновоителя. Мы потратили некоторое количество кристаллов, чтобы вернуть бойцам утраченные части тел. Таша отправила сигнал двум нанятым нами скрытникам, которые оказались известные нам Марфа с Василием. Хоть они и специализировались на убийствах, за деньги готовы были и разведчиками на рудниках поработать. Вот только с ходу лесной этаж они опасались. предоставив нам право спускаться первыми. Не зря, как оказалось, теневики вскоре должны проникнуть на этаж и расставить свои метки, чтобы в следующий раз спокойно телепортироваться из своего кланхола в безопасное место. Мы же после разрешения всех вопросов отправились в путь. Фронтир поприветствовал нас моросящим едким дождиком, наносящим слабый урон. а также многочисленными холмами и оврагами. Пускай эффективность разведки страдала из-за того, что мы держались рядом, но разделяться в серебряных рудниках точно не стоило. По одному уроют и не заметишь. Среди демонов тоже попадаются свои аналоги синов. Спустя полчаса мы наткнулись на первые руины. Для полноценной пати из 10 человек уровнями намного выше этажа. Данш являлся лёгким испытанием на час максимум. Но пока других вариантов не было, заказчик отправился на зачистку Локи. Мы остались на поверхности одной группой из земных и четырёх истребителей демонов, договорившись о конкретном времени, раньше которого заказчику ради безопасности не стоило покидать Данш. Пока они в руинах, держать связь не получится. Со стороны наш отряд не казался особо мощным, но демонам не в дамёк, что на помощь могут прийти ещё две пати. Поэтому я принял решение продолжить поиски новых руин и крипт, пока зверолюды отскен зачищали данж. Вообще считалось, что поиски руин это ниже достоинства уважающего себя криптера. Этим должны заниматься охотники. Однако на рудниках таких групп было крайне мало, и никто не информировал о наличии крипт. Так что приходилось делать всё самому. Пытались мы довольно долго, проверяя все входы в шахты. Данжи отличались заваленными входами, которые требовалось расчищать атаками с высоким разовым уроном, как и на других этажах. Разумные не встречались более. Обитали на этаже пещерные гарпии, ядовитые гусеницы и двуглавые псы. Гарпий к счастью встречались лишь в шахтах, а от медлительных гусениц можно было убежать. Псов приходилось изнечтожать, что создавало массу шума. Поэтому мы старались обходить их стаи стороной. Для нашей пати Проблем мог быть 24 этажа также не представляли. Первый день прошёл вполне тихо, если исключить засаду прямо возле перехода. Скритники из гильдии убийц помогали нам, находя периодически руины и даже одну крипту разыскали. На самый сложный данж серебряных рудников, утопая в фулпате заказчика, ушло чуть больше 2 часов. В общем, отряды разумных не встречались с такой же завидной регулярностью, как мобы. Что логично. Люди не спавнятся в промышленных масштабах в дикой местности. Так что нам придётся потратить какое-то время, дабы закрыть выданный квест. Не сказал бы, что заказчики, коеих мы вызвались выгулять по серебряным рудникам, так уж много платили. За обычную смену криптером на 22 мы бы заработали больше. Но в любом случае деньги пригодятся. Надо ещё всех выпека девать, да лавку с кобыком достраивать. Ночевать мы в серебряных рудниках не стали, хотя в целом можно было схорониться в одной из шахт. Однако среди нас было слишком много лордов и леди, привыкших к комфорту. Поэтому мы переместились к переходу, поднялись по лестнице, преодолели двадцать третий этаж в повозках и вернулись в лингаст. За столь короткое время Белград стал для нас родным домом. Я наведался к генералу Киерта и сдал добытые рога. К сожалению, система засчитала лишь 6 из 9. Скорее всего, учитывалась добыча только одной моей пати. Подземелье было заточено всё же под противостояние именно такими группами. В противном случае я бы мог нанять сотни две бойцов и за раз закрыть квест. Второй день прошёл также спокойно, без каких-либо происшествий. А вот на третий мы снова столкнулись с рогатыми разбойниками. Группа заказчика скрылась в обнаруженных руинах. А мы, как искритники, рыскали неподалёку, проверяя все шахты на предмет данжей. На этот раз нам путь преградила одиночная полная пати из десятка демонов: четырёх фавнов, двух демонов и четырёх чертей. Все 30+, плюс, разумеется, а трое аж 40+. Так-так. Кто у нас тут? проговорил едким голосом коричневого кожи демон по имени Грегуро Бафомет. Вы потерялись, детки? Разве вы не в курсе, что рудники это наш этаж? Похоже, в большинстве случаев главное у демонов. Демоны, как бы глупо это ни звучало, фавны с чертями выступают в качестве низшей касты рогатых. Даров Как жизнь? Как сами? Расплылся я в довольной улыбке. Крипт не находили? Ты совсем спятил, человечешка? Опешил демон. Нам бы крипты пригодились. Так может, на другую тему поболтаем? Как дела на 25-м этаже? Портал ещё пашет? Болтать с ходячими мертвецами в этом нет ни капли смысла. В бой! Захватите парочку для столпов, приказал главарь. Нападайте, паганцы! крикнула привычно Кара. Мой тризубец пронзит ваши сердца, донеслась насмешка от Фауна. Демоны впрям орудовал не слишком практичным в виду трёхзубым оружием. Впрочем, в подземелье тризубец вполне может быть имбой. Во второй лапе Фаун держал щит как и полагается, нормальному танку. Силла, Бугай и Рыжики исходу набросились на главного танка противника. К несчастью, фавны имели высокий рост, поэтому мы с Бессой и Аландри имели возможность атаковать его издали. Если бы защитника облепили со всех сторон враги полностью, то мы бы получили возможность переключиться на другие цели. Драконьи бонусы не прокнули, а так просто агр не отпускал. Впрочем, Карамелька в своей новой эпической броне держалась легко даже под нападками хай-левелных демонов. Мне кажется, что быстрее нас перебьют, чем Светлую с её защитой. Мои глыбы сделали своё дело. Фавна кутался в скоре баблом, не выдержав напора. Пока мы тратили время на танков Рыжую гномку-воительницу успели прибить, да и остальные получили немалый урон. Танша еле ушла с каплями ХП из окружения. Скелеты и собаки сплелись в смертоносном танце с какими-то призванными демоническими химерами, похожими на колючих декаобразов с крыльями. Сцылли на другую чашу весов демоны выложили сразу двух боевых петов. скелета какого-то рогатого коня и двуногую рептилию, напоминающую велоцираптора отчасти. Питомцы демонов набрасывались периодически друг на друга, поскольку они выносили конкуренцию. Но если развести их по разным флангам, ещё было терпимо. Как только Агр спал, я переключился на более доступные цели. Сблизился с врагом И врубил холодный бриз. Без данного ДПС-ного заклинания у нашей группы, несмотря на все наши бонусы, были невысокие шансы на победу. Огненный шарик прилетел мне точно в лицо, ослепив на несколько секунд. Пока я был дезориентирован, по мне пару раз мощно вдарили, просадив покров. Чёртовы импы. бесится своей точностью и скоростью атаки. Отступив и придя в себя, я сменил фланг и снова полез в гущу сражения. На восстановление покрова времени не оставалось. Всё же в самой напряжённой точке битвы меня один раз убили, так что пришлось сразу возрождаться. У наших союзников, конечно, возникнут вопросы. Но истребители демонов не выглядят теми, то выбалтывает секреты направо и налево. С большим трудом, но мы справились с группой демонов без вызова подкрепления. На этот раз лидер краснокожих оказался трусливой скотиной, бросившей оставшихся в живых сопартийцев. Григор Бафомёт вылепётывал так, что лишь хвост сверкал. "Бес Сатанша, займитесь!" Супруги с удовольствием бросились в погоню. Мы же пока покончили с последним воителем и крепким фамным танком, попутно воскрешая павших потихоньку. Если исключить меня, то мы заработали целых 5 смертей. Весьма грустно для нашего опыта. Хотя квестами на рога возместим слегка. Поэтому я и старался по максимуму отказаться от помощи летучих отрядов гильдии криптеров, дабы повысить опыт и эффект от квестов. Но если будет действительно тяжко, придётся ставить тревожную метку. Слухи о том, что вы избранник богов, всё-таки не врали, усмехнулся своей жуткой улыбкой Джокер. Но мы вопросы задавать не будем, лорд Земин. Захотите, сами расскажете. Само собой, наш рот на замке. Благодарю, кивнул я. Я знал, что обратился к надёжным парням. Гра! Мы истребители! Всех покрошим в пыль, прокричал свежевоскрешённый бугай, размахивая секирой. Где демоны? Спокойно, малыш. Битва окончена, заметил Джокер. Жаль. Будут ещё демоны. Буду, дружище. Заверил я, похлопав Бугая по плечу. Определённо будут. На этот раз нам выпало 6 рогов, а также эпический лёгкий костяной нагрудник. По завершению рабочего дня мы вернулись в Ленгаст. Все 6 квестовых предметов удалось сдать по заданию, поскольку их мы добыли исключительно одной моей группой. Итого 12 из 40. Попутно нам выпало достижение приятелей людей, на которое мы заменили старое, за исключением Бесс с её ненавистником людей. В целом, очивка на ускорение прокачки профессий для нас малополезная. Поэтому мы особого внимания на неё не обращали. Следующие 2 дня прошли спокойно, а затем мы снова в своей одиночной пати. Напалоis на две неполные группы монстров. Мы не враги вам. Смотрите. Достал я браслет Старишен и вытащил на свет, попытавшись предотвратить конфликт. Так вы и есть те наглецы в масках, которые что-то вынюхивали в артезброне, рыкнул дракон с зелёной чешуёй. Мы сделаем то, что лорд дракон должен был сделать сразу. Идиоты, пробормотал я. Изображайтесь из себя матерereзой, я больше пытаться не стал. Просто воспользовался гильдейским функционалом и выставил тревожную метку, как один из активных участников во время исполнения непосредственных обязанностей криптера. Ванрос с остальными ходками, а также кочевниками откликнулись на призыв спустя 48 секунд. Уложились такие в минутный норматив с салаги. Аритонов в первую очередь командовал я своим. За победу над монстрами демонических рогов мы не получим. С драконов иногда падали, но систему не обманешь. А значит, надрываться, обзаводиться новыми смертями и тратить драгоценный опыт нет никакого резона. Для разгрома нам много времени не потребовалось. Монстры вскоре бросились в рассыпную, увидев, что преимущество вдруг и резко оказалось на нашей стороне. Однако мы успели вывести из игры летающих драконов, которых было бы не просто догнать. Ещё часть монстров висела на танках, попав под действие агро. Так что наши скоростные бойцы разобрались себе цели, быстро догнали неприятеля и надавали всем пощёчин. Фронтир опасное место, покачал я головой, когда всё закончилось. Мне нравится здесь, оскалилась ведьма. Мне тоже, добавил бугай. Госпожа, у вас тоже кто-то погиб под лапд демонов? Скорее, Аня сама избавилась от близких, фыркнула танша. Ты что, до сих пор не понял, кто перед тобой? улыбнулся Джокер. Гномы почесал маковку громила. Известная как ночная ведьма. Та самая из ордена? Тогда мы должны убить её. Спокойно, малыш, преградил ему дорогу лидер пати. Ходили слухи, что лорд надел на неё ошейник и сделал своей послушной сукой. Так что она на нашей стороне. Кишка у него танка. Плюнула Аландри. Ночная ведьма подчиняется лишь великой богине. Шана, прикажи ей с сего момента передвигаться, используя только левую ногу, попросил я. Делай, что говорит эд. Твари. Ночная ведьма попыталась было сопротивляться некоторое время силе ошейника, но в итоге сдалась. И принялась весьма забавно прыгать на одной ноге, когда мы переходили с места на место. Ван Ров вместе с остальной командой спешно телепортировались к переходу в степи. Ведь им ещё надо будет добраться до особняка, а до тех пор гильдия остаётся на некоторое время без протекции. Лишь из кланхолла они способны приходить на помощь по меткам по обе стороны Элингаста. Мы же продолжили нашу неспешную охоту на краснокожих. Я ощущал себя почти что европейским конкистадором, стремящимся покорить новый континент и избавиться от всех коренных жителей. Хотя демоны родом не из серого подземелья, а потому приводить гостей к себе домой наша законная обязанность.